Глава десятая. Досуг. Праздник без отягчающих обстоятельств. Какое бы мероприятие вы ни задумали, будь то день рождения любимой бабушки, долгожданная свадьба с любовью в вашей жизни или огромный музыкальный фестиваль, их можно сделать максимально зелеными и не требующими горы самых разных вещей. На что стоит обратить внимание? Кейтеринг. На мероприятии любого масштаба, еда и всё, что с ней может быть связано, создают самые острые проблемы для любого человека, стремящегося к нулю отходов. Если еда является частью вашего мероприятия, найдите такой кейтеринг, который разделяет ваши ценности и готов предоставить блюдо либо в многоразовой посуде, либо в съедобной. Зачастую такой кейтеринг будет продумывать меню соответствующим образом и предлагать, например, канапе, тарталетки, роллы, всё то, что будет и вкусно, и безотходно. Кстати, о меню. Составляя список блюд и ингредиентов для своего праздника, обратите внимание на свежие сезонные продукты, которые выращены недалеко от вас. Это не только более вкусная и здоровая пища, но и продукты с более низким углеродным следом от их доставки. Также не упустите случая попробовать местные напитки. Сейчас очень популярны крафтовые вина, пиво или сидр, которые готовят местные предприниматели из местных же сортов растений и фруктов. Упорно на такие напитки, а не на иностранные варианты, сделает ваше мероприятие не только более зелёным, но и абсолютно точно более запоминающимся. Не стоит заказывать или готовить блюда в промышленных масштабах. Крайне велика вероятность, что часть еды в результате отправится на помойку, а мы просто не можем этого допустить. Если вы готовите самостоятельно, постарайтесь покупать продукты в таре максимального объёма, а лучше без упаковки, там, где это возможно. Лучше, например, купить головку сыра, Чем десяток нарезок в прозрачных пластиковых неперерабатывающихся лотках? Предложите гостям воду или напитки из графинов и многоразовых стаканов. Приглашения и открытки. Подумайте, стоит ли тратить деньги на печать будущих отходов? Разошлите приглашение на ваше мероприятие онлайн, и пусть живые деревья символизируют ваше счастье и крепость ваших уз или успех вашей компании. Вместо принятых браслетов на вход можно использовать печать Такое решение, помимо всего прочего, отлично скажется на бюджете мероприятия. Платье или костюм? Зачем покупать новое платье на вечеринку, если можно каждый раз брать в аренду новое? Стоимость такой услуги невелика, но каждое событие вы будете встречать в новом образе, не захламляя свой шкаф. Платье и костюмы, кстати, можно одолжить у друзей. Возьмем, например, сервисы по аренде свадебных платьев. Это не только намного дешевле, чем покупать новое платье, но и полностью лишает вас головной боли на тему того, куда же деть ненужное огромное платье, которое занимает половину шкафа пышной юбкой. В аренду также можно будет взять обувь и аксессуары. Но если вы уверены в своем желании непременно купить себе новое платье или костюм, после события ненужную одежду можно продать или пожертвовать фонд сбора вещей для тех, кто не может позволить себе такие покупки. Цветы. Если вам хочется цветов на мероприятии, мы разделяем ваше желания и советуем использовать горшечные растения для украшения столов. И в случае необходимости букета взять для него местные полевые цветы, собранные где-то неподалеку от места торжества. Воздушные шары. Если очень хочется гирлянду из воздушных шаров, замените их на альтернативы из бумаги. Отходы. Как бы вы ни старались, избежать хотя бы крошечного количества отходов скорее всего не удастся организуйте раздельный сбор отходов на своем мероприятии подготовьте необходимое число контейнеров а над ними понятные хорошо читаемые таблички на которых будет указано куда что бросать чтобы даже после нескольких бутылочек pinогриджа ваши гости легко сориентировались в механизме сортировки главное не забыть предупредить гостей о том что у вас на мероприятии раздельный сбор и пояснить, как им пользоваться. Идеально это сделать в приглашении или инфописьме. Если мероприятие большое, и вы делаете, например, фестиваль, составьте карту раздельного сбора на вашем мероприятии, чтобы посетителям было сразу известно, где что находится. На мероприятии также можно собирать отдельно пищевые отходы, чтобы сразу после сдать их на компостирование специальным компаниям. Подарки на торжества. Ненужные подарки — это ужас любого приверженца концепции минимализма. Упростите гостям задачу. Сделайте публичный вишлист из которого они выберут, что подарить. Ну а если ненужный подарок всё же попал на ваш праздник, передайте его в фонд для малоимущих людей, потому что на свете много людей, которых он может порадовать. В последнее время распространяется практика попросить гостей перевести какую-то комфортную им сумму на выбранную приглашающим человеком благотворительную инициативу. Если вам ничего не нужно, это прекрасный выход из положения, в котором людям неудобно прийти с пустыми руками, и поэтому они вынуждены купить хотя бы что-нибудь. Транспорт. Частные мероприятия — это всегда волнительный повод для знакомства друзей, родных, свекрови с тёщей, коллеги по работе с вашим лучшим другом. Это знакомство можно начать ещё в микроавтобусе или любом другом совместном трансфере, который вы так дальновидно организуете. Углеродный след от поездки до места проведения торжества так будет намного ниже, а за время поездки можно всех перезнакомить между собой и начать мероприятие на тёплой нотке. Вывод. Даже если подготовка торжества кажется полным хаосом и придумывать, как сделать мероприятие более зелёным, это уже выше ваших сил, попробуйте систематизировать все задачи по пунктам. Еда, костюмы, музыка, мебель, транспорт для гостей и так далее. Декомпозиция задач сделает конечную цель реальной и не будет вызывать панику, а в каждый конкретный шаг будет легко добавить зеленый лайфхак, который сделает и кослет, и бюджет вашего мероприятия ниже, но без потери нервных клеток. Путешествие с зеленым классом. При выборе места отдыха, туроператора и организатора экскурсий хорошо бы продумать сразу несколько моментов. Отходы от вашего путешествия С туроператором и без Уважительный контакт с дикой природой Набор экологичного путешественника Отходы от вашего путешествия Путешествуя, вы непременно вольетесь в число активных образователей отходов, поэтому следует еще на берегу представлять, как их минимизировать и возможно ли это вообще в случае с вашей конкретной локацией и форматом отдыха. Особенно это актуально для островов, где с инфраструктурой обычно все печально. Если там, куда вы едете, отходы сваливают на берегу океана, как это делают на подавляющем большинстве туристических островов, мы призываем вас туда не ехать и не поддерживать своими деньгами экологические катастрофы. Они нередко идут с туризмом рука об руку. К примеру, все любимые Мальдивские острова решили проблему отходов, создав в 1992 году Искусственный остров-свалку телафуши куда свозится все, от токсичного асбеста и отработанных аккумуляторов до бытового мусора в объеме 330 тонн в день. Считается, что каждый турист образует 3,5 килограмма отходов за день своего пребывания на островах. Легко посчитать, во что острову обойдется двухнедельный отпуск среднестатистического туриста. Кстати, если вам кажется, что свалить мусор на острове том же, где вы отдыхаете, или соседнем, специально для этого выделенном, это не то же самое, что сбросить его прямо в океан, тут всё, к сожалению, не так. Ветром и морскими птицами любые свалки рано или поздно уносятся в воду. Ну и кроме того, никто не отменял нечестную игру. В 2011 году, например, на тех же Мальдивах несколько грузовых кораблей, нагруженных отходами, свалили всё своё содержимое прямо в океан. Видимо, куда-то сильно торопились. Поэтому, если вы решили поехать отдыхать на острова, подумайте дважды, не оставите ли вы там мусорный след в десятки килограммов прямо на берегу того самого океана, которым любовались всё это время. Кстати, тонкость отдыха на островах обычно ещё и в том, что на них зачастую эндемичная, уникальная флора и фауна, как наземная, так и прибрежная. И всё это уничтожается под застройку отелями и прочей туристической инфраструктурой поэтому массовый туризм для природы этих мест равняется ее гибели. Уважительный контакт с дикой природой. Если вам предстоит контакт с дикими животными, вы едете смотреть на обезьян в лесах, китов, акул, сноркелить на рифах, убедитесь, что компания, которая вас везет, соблюдает правила ответственного наблюдения за животными. Сплошь и рядом мы от непосредственных свидетелей слышим истории о том, как туристов высаживают прямо на рифы, и они начинают их топтать, и в минуту ломать то, что росло столетиями. Ведут вплотную к лесным животным, пугая их. Наезжают лодками на китовых акул, ранее этих уникальных морских животных, винтами моторов. Преследуют китов. Опять же, бросают мусор в море. Ответственный туроператор никогда не позволит туристам сходить с троп, шуметь в лесу, трогать животных, наземных или морских, ходить ногами по коралловым рифам. Коралловые рифы, в частности, — это живая, И очень хрупкая экосистема, наступать на нее и просто трогать должно строжайше запрещаться вашем тур или дайв оператором. Организатор экскурсии также должен глушить моторы лодки при приближении к морским животным, чтобы не создавать стрессовую ситуацию, связанную с шумом и невозможностью животных общаться между собой и охотиться. Если животные охотятся, особенно важно не беспокоить их и оставаться на уважительном расстоянии, так как охота в мире диких животных не похоже на наш поход в магазин за продуктами. Кто не поел, может ослабнуть и погибнуть в зубах хищника. Вывод. В целом, когда вы выбираете туры, где подразумевается коммуникация с дикой природой, выбираете только ответственные компании, которые открыто заявляют о своем осознанном отношении к окружающей среде и соблюдении принципов зеленого туризма, то есть туризма, наносящего минимальный ущерб природе. Если вы вдруг попали в ситуацию, где стали свидетелем хамски-потребительского отношения к растениям, животным и природе в целом, не стесняйтесь, не отходя от кассы, разъяснить нерадивому оператору, что он не прав и написать о нем соответствующий отзыв, чтобы предупредить других туристов и создать в инфополе запрос на качественную услугу. Будьте ответственны, и когда вы сами себе туроператор, не трогайте животных, особенно детенышей. Велика вероятность, что мать потом откажется от них. Не рвите и не топчите растения. Любуйтесь красотой этой планеты на почтительном расстоянии. Не шумите в лесу. Многих животных легко спугнуть со своих мест гнездования и обитания. Оставайтесь на специальных экотропах, там, где они предусмотрены. Пусть ваш след во всех смыслах этого слова будет минимален. Набор экологичного путешественника. Вывод. Экологический след любого путешествия — Снизит вне зависимости от формата и места отдыха набор экологичного туриста. Он займет совсем мало места и сделает ваши поездки более комфортными, проверено нами на личном опыте. В этот набор входят складная силиконовая кружка или термокружка, многоразовая бутылка, складной ланчбокс, спорк, вилка-ложка или набор многоразовых столовых приборов, как вам больше нравится, кипятильник, если вы не доверяете воде там, куда едете. Это позволит избежать постоянной покупки бутилированной воды. Кипячение гарантированно решает проблему некачественной воды. Набор тканевых многоразовых сумок и мешочков для похода на рынке. Они нужны в любом путешествии. Интересный факт. В 2016 году ученые обнаружили, что оксибензон или бензофенон-3, BP3, крайне распространенный в солнцезащитных кремах, ставит кораллы под серьезную угрозу, повреждая их ДНК, вызывая эндокринные сбои и деформацию растущих кораллов, а также делая их менее устойчивыми к обесцвечиванию, процессу, когда кораллы выгоняют водоросли из своих стенок, несмотря на то, что только благодаря их присутствию они могут получать продукты фотосинтеза. Тем же разрушителем на кораллы эффектом обладает и бензофенон-2, BP-2. Он присутствует еще и в мыле, туалетной воде и прочей косметике. Сейчас уже выпускают солнцезащитные кремы с маркировкой Coral Friendly Reef Safe. Если едете на море в гости к кораллам, выбирайте их. Экология ин Отельная индустрия – очень серьезный фактор влияния на окружающую среду. Только подумайте, сколько человек проходит через такое жилище в течение года и сколько отелей у нас по всей планете. Сколько воды и энергии в них тратится, еды выбрасывается и отходов образуется. Но мы не стоим на месте, и сейчас существуют так называемые эко-отели, которые, если действительно соответствуют своему названию, минимизируют свое воздействие на окружающую среду. В случае, если они строятся с нуля и изначально проектируются по принципам зеленой архитектуры. Конструкция таких зданий такова, что она берет максимум из природного освещения и вентиляции. В таких отелях, кроме того, стараются подбирать местные продукты для приготовления пищи, Вводят раздельный сбор отходов в номерах или на этажах. Экономят воду и энергию. Если отель открывается в уже построенном здании, его хозяева всё же кое-что предпринять могут, чтобы уменьшить экологический след от своего бизнеса. Первое, что такой отель обычно делает, отказывается от одноразовых шампуней и гелей для душа в Саше или пластиковых бутыльках. Человек вообще любит бесплатное, даже если мыло дома на 10 лет запасов. И даровые бутыльки — обычно вызывают прилив эмоций, а не оценку нужности такой маленькой, но приятной халявы. Как известно, есть спрос, есть и предложение. И в этой ситуации кому-то приходится первым выйти из этого порочного круга. Сознательные отели, а это могут быть и вполне крупные сети, например, Redis Red, отказываются от одноразового подхода и предлагают гостям шампуни, жидкое мыло и кремы для тела в настенных перезаполняемых диспенсерах. Такой формат, кстати, еще гораздо удобнее в использовании, чем пластиковые бутыльки или саше. Вы, наверное, спросите, неужели все отели не могут перейти на такую систему? Мы провели мини-расследование и поговорили с одним из топовых отелей в мире, Marina Bay Sands в Сингапуре, отелем, названным блогером Ильей Варламовым, самым крутым отелем на свете и славящимся на весь мир своим бассейном под открытым небом, будто обрывающимся вниз с огромной высоты. Скажем так, Спрос на отель огромен, и потребности в дополнительном маркетинге отель не испытывает. И тем не менее, при всей славе зеленой политики государства Сингапур и его передовых решений во многих областях быта населения, самый известный его отель предлагает клиентам пластиковые бутыльки с шампунями, тапочки и прочие одноразовые удобства. По словам сотрудника отеля, отвечающего за политику в области устойчивого развития, таков запрос клиентов. Опрошенные клиенты отеля — хотят видеть за заплаченные немалые деньги персональную брендированную продукцию, а не диспенсер на стене, даже если содержимое диспенсера будет на высоте. Мы лично знакомы с постоянными гостями этого отеля, и их мнение противоречат таким выводам руководства отеля. В связи с чем предлагаем, напоминайте таким заведениям о ваших ценностях. В эпоху соцсетей и прямо-таки фанатичного сбора обратной связи каждое мнение обязательно будет учтено. Интересный факт. Если ваш отель предложил вам бутыльки, которыми вы не хотите пользоваться, чтобы не плодить свалки, куда они непременно отправятся, всё же очень велики шансы того, что их выкинут нетронутыми. Тут всё будет зависеть от конкретного отеля. Самые крупные из них будут сметать с полок всё без исключения, не проверяя, вскрыто ли оно. Рабочее время персонала куда дороже несчастного бутылька. Вывод. Если отель, в котором вы поселились, любезно предложил вам одноразовый пластик, и у вас нет времени или желания уточнять на ресепшн их дальнейшую судьбу, надёжнее забрать их с собой и потом сдать в переработку, сопроводив это красочным отзывом отелю. Красочные отзывы в данном случае — единственный инструмент реального влияния на то, что ради нашего же мнимого удобства делает индустрия гостеприимства. Когда ещё в 1960-х некоторые отели начали предлагать гостям задумываться о том, действительно ли им нужна стирка полотенец каждый день, или, может, одним полотенцем или комплектом постельного белья можно пользоваться несколько дней. Некий Джей Вестервельд обвинил их в гринвошинге, придумав этот термин. Он заявил, что это инструмент не заботы об окружающей среде, а сокращение издержек самого отеля, которое преподносится как «эко-шаг». Термин прекрасный и полезный, но не в данном контексте. Ведь многие зелёные шаги действительно сокращают издержки бизнеса в среднесрочной, И в долгосрочной перспективе так точно. Одно другому не противоречит. И в данном случае предложение отеля вполне оправдано, потому что стирка — это расход воды, энергии, моющих средств. Дома, например, мало кому приходит в голову стирать полотенца и простыни каждый день. Вывод. Используйте полотенца в отелях несколько дней. Кидайте их на пол, только когда их реально пора заменить. То же самое с постельным бельём, и вообще уборкой в номере. Если у вас чисто, бельё вас устраивает и убирать не нужно, повесьте табличку «Не беспокоить». Этим вы сэкономите немало ресурсов. Вывод. Часто в мусорных корзинах отелей лежат пакеты. Если вы проводите в отеле совсем немного времени или вообще заехали всего на одну ночь, отходов у вас образуется мало. Если вы донесёте свой огрызок от яблока и пару фантиков до какой-нибудь общей мусорной корзины на этаже — то не отправите на свалку весь пакет из корзины в вашем номере. Если же вы останавливаетесь дольше, чем на пару дней, из этих же соображений можно использовать только одну из корзин, а не все имеющиеся в номере. В целом, если вы задумываетесь об экологическом следе своих путешествий, хороший вариант выбирать не отели, а сервисы вроде Airbnb, где путешественникам предлагается жить в домах, квартирах или комнатах от их владельцев. по статистике На комнату в отеле приходится на 63-78% энергопотребления больше, чем на съемную квартиру. На 12-48% больше затрат воды, учитывая ежедневные стирки. Ну и кроме того, такой вариант размещения не предложит вам одноразовые тапочки с шампунями и стук сотрудника клининга в дверь по утрам. Кстати, варианты жилья вроде Airbnb хороши еще и тем, что вы вкладываете деньги в местную экономику, И поддерживайте таким образом местное население, а не оставляйте их сетевым отелем. Пошло-поехало или экологичность в пути. Путешествие — это вещь первой необходимости для человека, уставшего от городской суеты. Ничто так не помогает восстановить душевный баланс, как временная смена места обитания. Как снять стресс, не вызывая его у окружающей среды? Первое. Транспорт. Первое, что вы должны знать, самолёты — это очень неэкологично. Это настолько неэкологично, что в шведском языке даже появилось новое слово — «флекискам» — чувство стыда от полётов. По данным исследовательской организации ATAG, авиаперевозки — самый быстрорастущий сегмент мировой экономики, загрязняющий атмосферу продуктами сгорания топлива. Они, в свою очередь, не только источник парниковых газов, в частности, co 2 но и уничтожитель озонового слоя, Появление на рынке авиаперевозок лоукостеров усугубляет ситуацию, потому что летать даже на ближние расстояние стало зачастую дешевле, чем проехаться на поезде. В пересчёте на одного пассажира поезд выбрасывает в атмосферу в среднем в 20 раз меньше парникового углекислого газа, чем самолёт. Однако нам посчастливилось родиться в России с её 11-часовыми поясами, что делает передвижение на поезде на дальние расстояния очень времязатратным предприятием. Вывод. Если обстоятельства вынуждают вас сесть в самолёт, убедитесь, что вы покупаете прямой перелёт. Дело в том, что больше всего топлива сгорает на взлёте и посадке. То есть, чем больше у вас будет смена аэропортов, тем больше будет экологический след всего вашего путешествия. Ну а если расстояние которое вы планируете преодолеть, не так велики, как дистанции от Москвы до Камчатки, возьмите любимую книжку и насладитесь ночным поездом в компании людей, которые, по нашему опыту, вряд ли вам когда-нибудь забудутся. Большой бонус поездов, помимо всего прочего, они практически всегда приезжают в центр города, откуда просто и быстро добраться куда угодно. Чего не скажешь о самолете. Часто время, потраченное на дорогу до аэропорта, регистрацию, получение багажа и путь до конечной точки, практически равно пути, проделанному на поезде. Второе. Вещи. Персональный эко сделает любую поездку, какой бы вид транспорта вы не выбрали, более зеленой. Вывод. В рекомендуемом нами зеленом наборе будут вилка-ложка, она же спорг. А можно взять просто вилку или ложку из ящика на кухне и не обзаводиться новыми вещами. Многоразовая кружка. Если вам не критичен термоэффект, а нужно сэкономить место, то оптимально, чтобы она была складная. Это сэкономит немало места в ручной кладе по сравнению с термокружкой. Многоразовая бутылка для воды. Металлическая или бамбуковая трубочка и ёршик для её чистки. Для тех, кто любит трубочки или путешествует на машине, где не всегда вот так легко можно выпить напиток из кружки. Тканевый носовой платок. Это суперэкологичная альтернатива бумажным и влажным салфеткам. Эти незначительные на первый взгляд предметы сделают экологический след вашей поездки на пару размеров меньше. И вот каким образом. Вилка-ложка. На борту самолёта упаковку одноразовых приборов выдают даже к бутерброду. Если вам действительно нужны приборы, чтобы съесть сэндвич, в вашем эко для этих целей будет специальная многоразовая альтернатива. В любом нашем путешествии это вещь номер один по необходимости после своей бутылки для воды. Согласитесь, обидно вскрыть упаковку одноразовых приборов, чтобы извлечь оттуда одну лишь чайную ложку, зная, что весь набор отправится после этого в помойку. Одноразовые столовые приборы можно найти выброшенными на необитаемом острове в Арктике. Что-то нам явно пора с этим предпринимать. Многоразовая кружка. На каком бы виде транспорта вы не путешествовали и какой напиток бы не употребляли, горячий, холодный или газированный, ваша любимая кружка всегда будет приятнее, так как вы выбираете ее дизайн, материал и форму на свой вкус. А еще она не выделяет вредных веществ и добавляет уютную нотку, в любое путешествие. И никаких угрызений совести. Многоразовая бутылка для воды. Эта ёмкость ключевая в любой поездке. Каждый раз, когда вы находите, где наполнить её водой, вы экономите одну пластиковую бутылку и одну не менее пластиковую крышечку и этикетку. Имея свою бутылку в путешествии, вы получаете массу бонусов. Пока остальные пассажиры пытаются спастись от обезвоживания, 200 мл воды в одноразовом стаканчике, Вам с огромной долей вероятности нальют до краёв вашу бутылку, и вы получите в своё распоряжение хоть целый литр. Не забывайте, регулярно пить воду необходимо для здоровья. По вашей просьбе, воду в многоразовую бутылку нальют где угодно – в кафе, на заправке или автомойке, в отеле и так далее. Важно помнить, что если вы летите на самолёте, бутылка должна быть пуста к моменту досмотра. После досмотра вещей в аэропорту можно найти питьевой фонтанчик и снова наполнить бутылку. Если его в аэропорту нет, стюардесс на борту можно попросить заполнить бутылку сразу же после взлёта, не дожидаясь начала обслуживания напитками. Многоразовая трубочка и ёршик. Некоторые любители холодных и горячих напитков абсолютно не представляют свою жизнь без трубочек, и именно для них придумали стальные, стеклянные, даже бамбуковые многоразовые альтернативы, Обычно с такой трубочкой в комплекте идёт ёршик. Вместе эта пара практически бессмертна. Содержать такую трубочку в чистоте категорически просто. Её можно мыть как в посудомоечной машине, так и споласкивать под любым краном. Никакого специального обращения ей не требуется. Вывод. Если вы едете домой, где у вас уже налажен раздельный сбор отходов, прихватите с собой образовавшуюся в дороге посуду и упаковку, которую можно сдать в переработку. Это могут быть пластиковые тарелочки из-под различных блюд, приборы, пластиковая коробка с обедом и многое другое, на что может хватить креативности и неэкологичности авиакомпании или железнодорожного перевозчика. После полёта все отходы сжигают как опасные, а с поезда они уезжают в направлении свалок, поэтому надежда на то, что кто-то позаботится о том, чтобы всё аккуратно рассортировать и отправить то, что можно на переработку, пока остаются лишь надеждами. Интересный факт. Все, что вы взяли во время полета, но, возможно, даже не вскрыли и не воспользовались, будет гореть в аду и пламени мусоросжигательной установки. Лучше заберите с собой все, что вам не пригодилось, чтобы использовать это позже. Пирожное и салатик можно доесть потом, а маска для сна, берушие и тапочки вам, возможно, пригодятся в следующем путешествии. Оптимально сразу отказаться от пакетика с дарами и приборов, чтобы потом не придумывать, что с ним делать. Зоопарк строгого режима. Человеческая природа имеет среди прочего богатства два интересных аспекта. Она всегда жаждет шоу и наделена тем, что немецкий философ Эрих Фром назвал биофилией, врождённым стремлением искать связи с живой природой. И эти качества трансформировались в итоге в нечто совершенно неприемлемое с этической точки зрения — дельфинарии, контактные и передвижные зоопарки. Оговоримся сразу, океанариум, где есть аквариумы с некрупными рыбами — морскими беспозвоночными, вроде кораллов, губок и морских звёзд, возможно, имеет право на существование в педагогических целях. При условии, что животным, вне зависимости от их вида и размера, создаются все необходимые для их благополучия условия и даётся необходимое пространство для жизни, аналогичное той площади, которую это животное занимало бы в естественных условиях. Стационарный реабилитационный зоопарк, где в просторных естественных вольерах, а не в бетонных мешках, содержатся животные, которые по объективным причинам не могут быть выпущены в дикую природу, тоже может выполнять важную функцию. Однако дельфинарии, океанариумы с крупными морскими млекопитающими, китообразными тюленями, передвижные и контактные зоопарки не имеют никакой достойной цели и, по сути, являются проявлением жестокости, замаскированным под общение с природой и любовь к ней. Начнём с того, что на поверхности каждое живое существо на планете — имеет неотъемлемое право на достойные условия существования. Назовём это «неписанной планетарной конституцией». Сажая животное в большую бетонную ванну, мы отрицаем его право на естественную жизненную среду и условия, разлучаем его с семьёй, навсегда забираем его из среды, в которой он рос и для которой был рождён. В этом процессе есть неочевидная, но колоссальная жестокость и равнодушие с нашей стороны». Кто может быть в таких условиях счастлив? Рассмотрим для примера жизнь китов и дельфинов в неволе. Китообразные мигрируют из полушария в полушарие, живут семьями и поддерживают максимально тесные связи друг с другом. Это крайне высокоразвитые животные, когнитивные способности которых, по оценкам изучающих их учёных, не уступают человеческим, а важность социальных связей и жизни в семье сильно превышает аналогичные человеческие потребности. Отделённые от своей семьи, и помещенные из просторов океана в бетонные мешки, они очень быстро заболевают и умирают. Кстати, по официальной статистике нашего государства, потери при вылове моржей для океанариумов составляют 42%. Это значит, что половина особей в процессе погибает, и это признаётся как нормальная практика. Но даже если животное не погибает при отлове, оно медленно угасает из-за целого ряда причин. Первая — суровейшая гиподинамия. Нужно ли говорить об этом на фоне прошедшей самоизоляции в период вспышки коронавируса? Как вы себя чувствовали в заперти в квартире? Можно умножить это еще на 100 и представить чувство обреченности в ванне. Примерно так к осадке, животному рожденному пересекать океаны, приходится бассейн. К требуется описать около 1400 кругов в своем бассейне, чтобы просто выполнить ежедневную норму движения в дикой природе. В процессе заточения... У китообразных стремительным образом падает иммунитет. Самая распространённая причина их смерти, которая в неволе абсолютно всегда ранняя, — воспаление лёгких, которое диагностируется обычно уже на терминальной стадии. С тюленями та же история. В неволе они страдают от скуки, у них развиваются невротические состояния, они заболевают и умирают лет на десять раньше, чем прожили бы в дикой природе. Опять же, обществу, прошедшему через карантин и принудительную самоизоляцию, это теперь... Возможно, будет легче представить. Важно тут не только то, что мы делаем с телом животного, но и то, что происходит с его умом. Косатки и дельфины живут и перемещаются семьями, общаются группами, при этом есть группы, которые друг с другом никогда не соприкасаются, ведут себя по-разному и не должны находиться в одном тесном пространстве. Вылавливая их, никто не обращает внимания на то, из какой они группы и кто с кем помещен в один бассейн. Результатом такой коммуналки в тесном загоне — становятся травмы и раны животных, которые они наносят друг другу, а также крайний стресс. Если вам интересно больше узнать про океанариумы, рекомендуем вам фильм «Чёрный плавник» «Блэкфиш». Он хорошо рассказывает о том, почему эта индустрия не имеет права на существование. С контактными передвижными зоопарками, а также цирками всех мастей, та же история. Животные, содержащиеся в ужасающих условиях, в тесных вольерах, вынужденные контактировать с человеком против собственной воли, не получающие должного ухода, а в цирках ещё и избиваемые, всё это совершенно недостойное и негуманное отношение к нашим братьям по планете. Вывод. Не поддерживайте рублём этот аморальный бизнес развлечений за чей-то счёт. Объясните детям, что животное не радуется, прыгая через кольцо. Ему не весело. Оно просто пытается выжить и не сойти с ума. Поставили его в такое положение. Интересный факт. В некоторых цирках начали использовать голографические изображения животных вместо настоящих. В Германии и Нидерландах живые цирки вообще запрещены. Аплодируем таким изменениям Живые сувениры. Этот совет может показаться лежащим на поверхности, но торговля животной расчленёнкой всё ещё процветает во всех сферах нашей жизни. В еде, лекарствах, мебели, бессмысленных сувенирах и украшениях. Мы целиком понимаем людей, которые хотят привезти своим друзьям трофеи и памятный сувенир из дальних стран или обзавестись уникальным опытом места, в котором находятся. К несчастью, жертвой этого желания становится дикая природа. Идеальный пример — суп из акульих плавников, который был невероятно популярен в Азии у туристов всего мира, пока знаменитые актеры и певцы из США не объединились, чтобы попросить путешественников всего мира прекратить спонсировать это невероятное злодейство. После этой кампании Спрос на акуль и плавники упал на 70%. Интересный факт. Популярность супа из плавников является одной из главных угроз мировой популяции акул. Численность некоторых видов акул уменьшилась на 80% за последние 50 лет. А между тем акула, являясь высшим и самым совершенным хищником мирового океана, играет наиважнейшую роль в здоровье экосистем. Она, так же как и волк, является санитаром своей среды обитания. Без высших хищников о выживании экосистемы в долгосрочной перспективе говорить невозможно. Ну и, конечно, одним из важнейших факторов вселенского ужаса от сложившейся ситуации с акулами является то, насколько неэтично добываются части их тел. Обычно у акулы отрезают плавники, а ещё живое животное выбрасывается обратно в океан или остаётся гнить на берегу. Изродованная акула, выброшенная в океан, зачастую ещё жива, но не может двигаться, и поэтому либо идёт ко дну, где погибает от кислородной недостаточности, либо становится жертвой других хищников. Один раз увидев эти чудовищные страдания на просторах интернета, их невозможно больше развидеть. А ведь в год в мире от нападения акул умирает всего в среднем 13 человек, в то время как люди убивают за тот же промежуток времени 100 миллионов этих великолепных и величественных животных. Знаете, мы поставили своей личной целью Никогда не дать ни одной копейки или цента этой индустрии. Статуэтки слоновой кости и носорожьего рога, медвежьи шкуры, лапы и когти на веревочках, пальцы обезьян и прочие ужасы, которые на расхват продаются по всему свету. Все это не только крайне неэтично, несет колоссальный ущерб популяциям животных, но и спонсирует браконьерство, убийство сотрудников национальных парков, охраняющих природу и ее обитателей, а также целые банды вооруженных, и опасных группировок. Не удивляйтесь, несмотря на чудесные передачи от BBC и то, что принято называть прогрессом, объём браконьерства и торговли дикими животными не падает, а совсем наоборот. Судите сами, статистика Международного союза охраны природы IUCN такова, что в 2015 году было убито более 1200 африканских носорогов. В 2006 году эта цифра была 60%. Каждый год убивается более 20-30 тысяч слонов исключительно ради их бивней. С 2002 года, когда, казалось бы, уже активно занимались защитой дикой природы, Центральная Африка потеряла 76% своей популяции слонов. Прямо сейчас, в эпоху борьбы за сохранение сотен и тысяч видов, каждый год вылавливается и убивается 200-300 тысяч панголинов. Это животные, официально находящиеся под угрозой исчезновения, и, несмотря на это, потоками отправляющиеся как деликатес в Китай и Вьетнам. Прогресс идет, но не совсем ясно, как скоро он прибудет из точки А в столь желанную точку Б. Интересный факт. В российских реалиях такую статистику даже вряд ли кто-то всерьез ведет, учитывая масштабы увлечения охотой наших соотечественников, особенно чиновников. Однако и без статистики тенденции очевидны. Трофейная VIP-охота становится основным занятием тех, кто за наши же налоги должен заботиться о благополучии нашей страны, а не отстреливать ради забавы и самоутверждения ее последних обитателей. История о депутатах, пойманных на чудовищных зверствах и браконьерстве – ежедневная реальность, как и вступившие в силу с 1 августа 2021 года поправки в федеральный закон о животном мире. Согласно этим поправкам, наши бравые трофейные охотники в свободное от напряженной работы время могут стрелять краснокнижных животных. Без чиновников тенденция тоже просматривается неплохо. Дикие животные, волки, медведи, в загородных ресторанах, передвижные зоопарки и дельфинарии, где животные быстро угасают в жутких условиях, дикие животные, спокойно продающиеся на авито и даже, казалось бы, красивые обычай выпуска на волю лесных птиц на Благовещение, каждый год сей вполне официальный праздник служит причиной гибели тысяч птиц. Торговля живыми игрушками может иметь еще и привкус аренды. Вы не покупаете обезьянку или орла, но, будучи на отдыхе и в хорошем настроении, не видите ничего предосудительного в том, чтобы сфотографироваться на пляже с животным один раз на память. Вроде ничего страшного не произошло, но одной такой фотографией любитель экзотических селфи проголосовал за этот бизнес и укрепил предложение спросом. А значит, все больше и больше животных будет вылавливаться из естественной среды обитания, чтобы всю оставшуюся жизнь страдать, болеть и быть выброшенными на помойку после смерти, как это происходит с сотнями животных курортов Краснодарского края. Вывод. Идёт ли речь о покупке сувениров из частей животных, о посещении передвижных зоопарков и дельфинариев, или о фотографии с ещё пока живыми их представителями на курортах нашей широкой страны, не поддерживайте этот кошмар и не участвуйте в нём, даже если вам ну очень любопытно или хочется экзотики. А еще обязательно звоните в полицию, когда становитесь свидетелем подобного, потому что даже в России такая деятельность преследуется по закону. Законы, которые помогут вам аргументировать вызов полиции и свою позицию. Федеральный закон от 27 декабря 2018 года, номер 498 ФЗ, об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 245. Жестокое обращение с животными. Шарики-фонарики. Могли бы вы когда-нибудь предположить, что такая безобидная, праздничная и любимая с детства вещь, как воздушный шарик, может стать причиной чьей-то гибели? Звучит как что-то из области номинаций на премию Дарвина, но это судьба тысяч рыб и птиц. Воздушные шарики, сделанные из синтетического латекса, завязаны пластиковой лентой, а зачастую еще и снабжены пластиковой палочкой. Когда наполненные гелием шарики выпускаются в небо, как это принято делать на выпускных вечерах и свадьбах, они путешествуют на сотни и даже тысячи километров. Там, где для человека праздник заканчивается, для других существ веселье только начинается. Принимая куски лопнувших шаров за пищу, птицы и морские животные запутываются в лентах и могут погибнуть от голода, или удушья. Сочетание неразлагаемости воздушных шаров с их способностью перемещаться в пространстве на феерические расстояния и нашей к ним любовью приводит к катастрофическим результатам для тех, кто этот праздник не заказывал. Ну и кроме этого, синтетический латекс, как и любой пластик, не разлагается в естественных условиях, и наши выпускные будут продолжать напоминать о себе, когда мы уже выйдем на пенсию. С небесными фонариками складывается похожая история, но с одним дополнением. Кроме опасности для птиц, а также мусора, украшающего деревья долгие годы, небесные фонарики, выпущенные с лучшими намерениями, приносят с собой пожары. Были случаи, когда от них загорались дома и гибли люди. Именно после такого случая они были запрещены в немецкой Северной Рейн-Вестфалии в 2009 году. В США в 2013 году такой фонарик послужил причиной выгорания нескольких квадратных километров природной территории. А в Великобритании в 2018 году один небесный путешественник сжег 100 тысяч тонн сырья, ожидавшего переработки. В упомянутой Северной Рейн-Вестфалии в Германии, уже после введения запрета, выпущенный кем-то в канун Нового года фонарик приземлился в зоопарке в вольере для обезьян. В пожаре погибло более 30 животных. Кстати, примечательно то, что виновники — Точнее, виновницы, узнав об этом, сами явились с повинной в полицию. Интересный факт. Многие страны вообще законодательно запретили запуск небесных фонариков на своей территории. Например, Аргентина, Австрия, Австралия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Германия, Новая Зеландия и Испания. Небесные фонарики запрещены во многих штатах США и в некоторых частях Канады. Ждем, когда подобная инициатива придет в Россию. Вывод. Если вам нужно украсить вечеринку, вместо воздушных шаров можно взять бумажные текстильные гирлянды, серпантины, ленты и флажки. Они здорово смотрятся и украсят ваше мероприятие без риска для всего живого. Главное, чтобы декор был сделан из натуральных материалов, например, бумаги.